Подведем итог. Первое. Грамматическое значение словосочетаний, имеющих определительное назначение, признак предмета. Зависимое слово является определением. Отвечает на вопросы «какой?», «чей?». Вид связи слов в таких словосочетаниях А. Согласование, летний зной. Б. Управление – туча с запада. В. Примыкание – чай по-китайски. Второе. Грамматическое значение словосочетаний, имеющих обстоятельственное назначение. Признак действия или другого признака. Зависимое слово в предложении является обстоятельством. Отвечает на вопросы «как» В какой степени? Где? Куда? Когда? Почему? Вид связи слов в таких словосочетаниях А. Примыкание. Учиться отлично. Б. Управление. Работать с огоньком. Третье. Грамматическое значение словосочетаний, имеющих дополнительное, объектное, Назначение – предмет, на который направлено действие или признак. Зависимое слово в предложении является дополнением, отвечает на вопросы косвенных падежей. Вид связи слов в таких словосочетаниях – управление. Внимательный к ученикам. Общаться с товарищем.